Да, мой дорогой государь, юноша будет полезен при вашем дворе. Здесь многим не мешало бы узнать, что они в действительности из себя представляют. А это дитя, как мне кажется, с наслаждением им об этом сообщит. Полагаю, вас это позабавит, ваше добрейшее величество. Нынче, как будто время относительного затишья.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 Весь нарцисс в одной фразе. Что еще можно добавить? Зато, перейдя из кабинета в приемную и рассматривая парадный портрет Розамунды, Питер вздохнул и сообщил с комическим шельмовским смущением. — Государь, а ваша жена? Красивая, конечно, очень дама, но... стерва. — И говорю, паршивец. Вообще-то говоришь о королеве. Паршивец улыбнулся и пожал плечами.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 хотя со мной пошел. Марианна при первой встрече взглянула на него довольно хмуро, но не был бы он Питером, позволяя ей на себя наброситься. В отличие от меня, мой новый товарищ умел разговаривать с плебейками. — Доброе утро, красавица! Славная нынче весна, правда? Поля уже на севере зеленые. — И то, — ответила она совершенно автоматически. — О, ёсток!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 может, бродяга действительно почувствовал себя членом моего условного семейства? Я рад, если так. Впрочем, мило, Питер вел себя только за закрытой дверью моих покоев. Его любовь выделила меня из числа аристократов, которых он ненавидел, с той же нервной страстью, с какой был предан мне. Вскоре двор отвечал ему такой же страстной ненавистью. «Было за что, откровенно говоря». Его воровская наблюдательность и речь, исполненная смертельного яда, через некоторое время досадили двору, как прищепка собачьему хвосту. В первое время юные придворные всего лишь обменивались с Питером обоюдными оскорблениями. «Не смей на меня так смотреть!» — фыркал очередной светский хлыщ. «А тебя что, за деньги показывают?» — осведомлялся Питер вкратчиво и невидно. «Так я заплачу!» — Такую рожу и на ярмарке не увидишь. «Ничтожество — Ничтожество! — взвивался вельможа. — Мы с тобой в одном кабаке не пили! — А еще бы! — соглашался Питер Кротко. — Стану я пить! Тьфу! Со всяким дерьмом! Положение осложнялось тем, что никто не мог вызвать на поединок плебея, не имеющего титула. Титулованные коршуны рвали и метали, не в силах унизиться до потасовки с безродным мужиком. «Хлоп! Хам! Потребье!» – выходил из себя очередной Питеров оппонент. «Я прикажу своим лакеям отлупить тебя палками!» «Да пошел ты!» – бросал Питер через плечо, добавляя к напутствию такой адрес, по которому вряд ли посмел бы отправиться аристократ надлежащего воспитания.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 а Конраду, решительно непохожему на собственных братьев, «Знаешь, как-то раз я спал в одном сарае с твоим настоящим папашей, вылитый сынок, когда пьяный». Подобные реплики заставляли моих придворных бездельников грызть у дела и рыть копытом от ярости. Меня эти эскапады весьма забавляли. Мне не приходило в голову бояться при дворе запитера Он отлично мог за себя постоять.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 кажется, кончился убийство Отличный урок для идиотов, которым кроме потасовок делать нечего. Прелесть был Питер. По ночам, когда я общался с духами, он, дожидаясь, когда я освобожусь, играл в кости с Клодом. Чудесное зрелище и совершенно фантастическое, особенно когда они принимались спорить. Уже на третью ночь говорили друг другу «ты», Если Оскар обращался к Питеру со снисходительным, хоть и дружелюбным пренебрежением, как к моему доверенному слуге, то с Клодом они стали настоящими друзьями, в определенной герцогом Карлом святой мужской дружбы. Из одной симпатии, действительно на равных, как подобает двум пожам истинных господ, игнорируя непреодолимый для живых барьер смерти. Как, вероятно, Агнеса стала бы со временем подругой Магдалой. Впрочем, именно Агнесса Питера смущала. Как разговаривать с ней он не мог придумать. Подозреваю, ее чрезмерная нечеловеческая красота вызывала у моего бродяги чувство родственное не похоти, а страху. Вероятно, Агнесса заметила это с женской чуткостью и сопровождала Оскара лишь по моей просьбе, предпочитая уступать эту честь Клоду. И я отдал бы Питеру титул, Даже хотел женить на вдове герцога Артура, но перспектива так ужасала их обоих, что у меня не хватило жестокости их мучить. Все, что мне оставалось, пожаловать ему придворную должность, возможную для рыцаря, и я сделал его своим официальным оруженосцем. Веселое было время». Вероятно, из-за того, сколько похоти, сплетен, ненависти и крови получила впоследствии от нашей связи та самая сторона, Питер пробыл со мной дольше, чем Магдала. Море тепла. Почти целое лето. Помню, то лето выдалось холодным, сухим и ветреным. Серое лето. Небо в тучах, все время в тучах. Ветер их развивает, как потрепанные плащи бродяг, и деревья шумят. Если едешь лесом, слышишь этот мерный холодный шелест. Мне это неприятно. Марианна мне когда-то сказала, что мужики считают холодное лето дурной приметой. Не то, что к неурожаю, не то, что к голоду, а может быть любое неожиданное зло. Все это глупости, конечно, но почему-то, когда погода мрачна осенью или весной, душе от этого ни жарко, ни холодно. А вот летнее холодное утро, пасмур, песок в следах ночного дождя, как в оспинах. Может, это и наводит Плебеев на мысли о грядущих бедах? Если среди мужиков есть существа с тонкой нервной организацией, вроде Питера, то почему бы и нет? Я в то торопился закончить дела с канцелярией призраков. Идея уже начала приносить свои первые плоды. Воззвав к духам в любом месте, где нашлась бы плоская поверхность для пентаграммы, я узнавал свежайшие новости столицы и окрестностей. Нужно было закрепить успех. Нужно! И я разъезжал по глухим провинциям с дивной свитой, мертвецы и питер. В этих разъездах, кроме насущной необходимости, был странноватый шарм, романтический и развратный. Мы ночевали в безумных местечках, В развалинах, в склепах, там славно получается поработать. Пару раз даже в лесу у костра. Ну, признаться, в лесу не по делу, по особым соображениям. Выставляли стражу, валялись в ворохи еловых лап, прикрытым плащами, как, вероятно, те самые перелетные птицы, старые приятели Питера. В такие ночи я не звал духов. Под открытым небом их трудно контролировать. Ну да, это неважно Лес, настороженный и темный, окружал наш костер. Зеленая бродячая звезда стояла в четырех небесах. Огонь костра развивался и тек в этом черном прозрачном холоде. А на душе устанавливался непривычный покой. Восхитительно. Только вышло так, что именно в лесу я получил известие. То самое паршивое известие, которого подспудно дожидался все это время. Не в силах представить себе долгую спокойную жизнь. Сам себе накаркал, возможно, но скорее, как бы я не вылезал из кожи вон в попытках укрепить державную мощь, в глазах подданных и тех самых я оставался некромантом со всеми подобающими последствиями. После серьезного сеанса спиритизма в замке гостеприимного северного барончика и долгой утомительной дневной дороги я специально остановился в лесу. Надеялся отдохнуть и поразвлекаться в спокойной обстановке, подальше от жилья и людей, которые всегда излучали улавливаемую даром потенциальную угрозу. И был разочарован и раздосадован, ощутив холод потустороннего присутствия. Совсем поблизости. Я люблю вампиров. Я всегда не прочь побеседовать с вампиром, даже незнакомым. Но когда для разговора с вампиром мне пришлось с безмятежного отдыха настраиваться на деловой лад, это было вовсе не так славно, как обычно. Вообще, терпеть не могу, когда кто-нибудь, все равно кто, хоть тот самый, нарушает мое нечастое уединение. Поэтому встретил пришельца холодно. А вампиру, между тем... и без моего неудовольствия было достаточно неуютно. Я отчетливо ощутил мятный вкус его неуверенности, почти страха. К тому же он остановился поодаль, конфузясь подойти ближе. Его светлая фигура выглядела на фоне черных зарослей, как материализованный призрак. «Ну, подойдите же», — говорю, вероятно, довольно хмуро. «Если у вас есть дело ко мне, то не торчите в стороне, как провинциалка на званном приеме». Вампир приблизился, преклонил колено, и я дал ему поцеловать руку. Ощущение его силы было мне совершенно незнакомо. Юный вампир, младший из какого-то провинциального клана. В точку я попал своей провинциалкой, совсем смутил беднягу. А ведь его сам Оскар послал. Я чуял на его душе отчетливый след моего наставника. Он еле выговорил. — Я должен принести извинения, темный государь. Мне так неловко прерывать ваш отдых дурными вестями. — Да не тяните же вы за душу, — говорю. — Вы сообщили о чем-то князю Оскару. Он приказал вам отправиться за мной и пересказать мне все, о чем вы рассказали ему, так? — Да, — говорит. — Превосходно, — говорю. — Рассказывайте. А он совсем замолчал. Я по его силе чувствовал, что нужных слов ему никак не выговорить. Что известие совсем из рук вон. Я не люблю мучить неумерших, но я нажал второй раз в жизни. «Слушай, мертвец!» — говорю. «Мне надоело! Или рассказывай, или убирайся!» Вампир вздохнул так, что в лесу похолодало. И осмелился. «Темный государь! Королева Розамунда!» Беременна. С прошлого полнолуния. О, я шокировал его, когда расхохотался. Как на меня смотрели эти двое. Пораженный вампир и взбешенный Питер. А мне было дико смешно. За все эти годы смешно. Над всем столичным светом. Над святыми отцами в покоях моей женушки. Над болтовней о развращенности нравов. Над ее проповедями. Просто до слез весело. Несмотря на то, что я сразу понял, куда все это ведет. Но мне пришлось отсмеяться. Только после этого я сказал. Подробности меня пока не интересуют. Меня интересует, почему об этом удивительном деле сообщает вампир, а не призрак. И вампир сказал. Все просто, темный государь. Я хотел послать духа, но ваши служилые духи боялись, что вы упокоите того, от кого это услышите. «А не умершего, может, и пожалеете». Я переглянулся с Питером. Как он был зол и оскорблен за своего короля. И сказал. «Нет, мой драгоценный, я упокою невестника, а виновника торжества. Это будет справедливее. Вот вам и презренное шпионство. Мне снова хотели всадить нож в спину. Козни строили за моей спиной. Честь?» Демон с ней не пришита моя честь к юбке Розамунды, но речь-то шла о судьбе короны, о моем престоле, о моем междугорье и, видите ли, о моей жизни. И все это сошло бы, не будь моих презренных шпионов. А узнал я вот что. Вампирчик по имени Эллис обитал в старинном склепе около часовни скального приюта, особняка моей ненаглядной женушки. Его старшая сестра Луиза не просто была вассалом Оскара, она приходилась ему истинной младшей, дочерью в сумерках. И Оскар, занудый перестраховщик, когда почувствовал нечто вроде тревоги за семью темного государя, послал ей весточку о том, что его интересует здоровье королевы людей. Луиза сочла нелюбезным проигнорировать письмо и приказала Элису, чью дневное пристанище располагалось ближе всего к дворцу королевы, заглянуть в покои Розамунды. И непременно за полночь, когда государыня людей будет почивать, чтобы, упаси Господь, не смутить и не испугать ее своим видом. Элис заглянул в зеркало за полночь, не смутил и не напугал. потому что на него не обратили внимания. Хотя он и не прятался особенно. И вдобавок, государыня бодрствовала. Ей просто было не до таких мелочей, как какой-то вампир в покоях. Розамунда никогда не отличалась чувствительностью. Демон их всех побери. А я, создавая канцелярию призраков на территории всей страны, решил заняться скальным приютом и прилегающими землями в последнюю очередь. Ну просто не тянуло меня туда. Отложил неприятное на потом. Да откладывался. Остается поблагодарить Оскара. Он всегда проявлял такую предусмотрительность. А каждое новое слово, между тем, давалось Элису тяжелее, чем подъем воза, груженного булыжниками, на самую крутую и высокую гору королевства. Он был дворянином при жизни и вассалом княжный сумерек после смерти. Яснее ясного, что чистенькому неумершему, с душой полной романтического вздора, дико трудно говорить мужчине такие вещи о женщине. Я его понимал, но все равно давил так, что у него чуть перстни с пальцев не слетали. В конце концов, он рассказал мне все, что знал. «Это мразь! Этот хлыщ, который обрюхатил мою жену, убийца! Герцог Роджер!» «Люди добрые, куда свет катится? Герцог Роджер!» этокий вороной жеребец, глянцевые локоны, очи с позолотой и мускулы, растопыривающие одежду так, будто урода воздухом надули, как крашеный куриный зоб на новогодье. Верный рыцарь короны, верный рыцарь королевы и муж ее любимой фрейлины обманул маленькую розовую рыженькую куклу. Бедную дурочку, преданную своей госпоже всеми внутренностями. С этой самой госпожой. С гадиной. С ханжой, предательницей, не побрезговавшей отбить самца у собственной служанки. Как это назвать? Моя жена носит потомство этого скота. И если я верно истолковал вымученные насказания вампира, влюблена в него как кошка. Забыла все свои принципы насчет бить плетьми на площади за супружескую измену. И думает только о том, как бы заставить меня признать этого ублюдка своим ребенком и младшим принцем. И так все это хорошо, что я сам бриллианта размером с вишню не пожалел бы за то, чтобы послушать, как эти гады милуются за моей спиной изговариваются Кстати, очень любопытно, что еще в этом чудесном доме говорилось. Я начертил пентаграмму острием ножа на земле, около костра, и крови на нее капнул, не пожалел, хотя духи и даром были бы довольны сверх меры. Мне уже плевать хотелось на энергию, которую придется потратить на разговор с духами под открытым небом. И я собрал такую тучу всякой потусторонней шушеры, ху-ху! А приказ отдал очень четкий и определенный. И я хочу знать, о чем разговаривает герцог Роджер с моей женой. Со своими приятелями, со своими баронами, со своими лакеями, со своим любимым котом, с Господом Богом, когда молится перед сном. Все, слово слово, продиктовать под запись. У меня во дворе был один молодой и талантливый дух-движитель, который во времена он зеркала раскалывал. И посуду со стола на пол швырял. А теперь, благодаря редкому дару, ввел мой архив. Вот ему продиктовать, а я буду читать стенограмму. Под каждой записью поставить имя. Буду награждать поименно за оперативность, точность и важность для короны. Точка. А потом дал выпить крови с даром Элису. Он честно заслужил. Бедолага. И отпустил всех подвластных созданий из мира мертвых. По делам и на отдых. Ночь уже начала пахнуть рассветом. У вампира под глазами тени залегли. Пора было отпускать. И когда я их всех отослал, сидел у костра, смотрел, как бледно светлеют небеса, и боролся с тихим бешенством. А Питер обнимал мои ноги, прижимая щекой к колену по установившейся привычке. и говорил, глядя снизу мне в лицо. — Государь, ну дайте мне возможность, пожалуйста, и я этому сукину сыну ноги выдерну. Своими руками, правда, только прикажите. А я сказал, нет, не надо. Это мальчик уже слишком будет почетно и благородно. Не почину. И на сердце у меня было тяжело, как перед большой бедой.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 застигнутого зарей. Вдобавок, когда мы седлали коней, шепнул, а зрачки размером с блюдца. Государь, у вас глаза светятся. Померещилось, конечно, бродяги со страху. Чуть-чуть рассмешил меня и этим немного успокоил. Но уже спустя минуту все началось сначала. И я дал шпоры так, что чуть не вспорол коню шкуру на боках, там, где ее и так вечно приходилось штопать. Мне надо было в город, в любой город. Мне надо было в любой дом, где нашелся бы круглый стол и большое зеркало. В ближайшем городе мы были уже в полдень, после такой безумной скачки, какую бы живые лошади просто не вынесли. На постоялые дворы я даже не заглядывал. Откуда у трактирщика взяться такой роскоши, как зеркало больше, чем тарелку? Я заявился в дом напротив ратуши, вполне приличный чистенький особнячок.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 Подальше от конюшен, чтобы не смущать местных уж особенно. Они там замерли, как конные статуи. Я приказал им шевелиться, только если кто-то подберется уж совсем неприлично близко. А тем двоим, что сопровождали нас с Питером, велел опустить забрало. Рыцари, ну и рыцари. Так что домочадцы-купца хоть и не лезли на глаза, но и не разбежались кто куда. Спокойное такое сословие, видимо, за недостатком воображения. Хозяин излучал сплошную услужливость. Я спросил, есть ли в доме большое зеркало. Мне тут же показали, в покоях хозяйки. Хорошо живут купчихи. В будуар этой плюшки был баронесси в пору, а зеркало в бронзовой раме с виноградными листьями оказалось почти в человеческий рост. Тут же в будуаре оказался и круглый столик с вкладками из цветного дерева. Я сообщил хозяину, что тут, в апартаментах его жёнушки, пожалуй, и остановлюсь. Что мне тут удобно. Если он и удивился, то вида не подал. И когда я приказал принести какой-нибудь еды, его лакей притащил поднос со снедью именно сюда. Тактично. челядинцы купчины порывались остаться мне прислуживать, но я отослал их. Много чести. Питер справился и сам, хотя руки у него всё-таки заметно дрожали.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 Забавно. Мне весьма польстило. Я подумал даже, что стоит что-нибудь подарить ему за эту реплику. И снял еще один перстень. Но мой оруженосец уже спал, как убитый. Я надел перстень ему на палец и даже не разбудил его этим. Сильно все-таки устал мой бродяга. Я же не чувствовал даже тени усталости. Мой дар получил лучшее, что я мог дать ему. Смесь любви и ненависти. Такая смесь в былые времена сломала щит святого слова, врезанного в серебро. А нынче я собирался всего-навсего свести кое с кем счеты. Я надеялся, что этого хватит с запасом. И я впервые вызвал духов днем к столу. Терпеть не могу этот глупый прием, считать стук стола вместо нормальной беседы. Но мне не жилось до вечера. Я провозился часа полтора. Проблемы способа заключаются еще и в том, что надо задавать правильные вопросы, очень конкретные, и лишь такие, на которые можно ответить только «да» или «нет». Получаемая информация как-то расползалась в моих мыслях, как паутина. А я подыхал от нетерпения. От нетерпения-то я и решил получить досье из первых рук. Просто, из самых первых. Я отодвинул стол к стене.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 Будто их чертили по отполированной рейке. Стоял белый день. Середина лета. Луна на ущербе. А мне все было трынь-трава. Я знал, придет гад, никуда не денется. И дочерчивал самой спокойной душой. С удовольствием. Забытый холодок по хребту. Хазноб предвкушения. Первый и последний раз взывал к тем самым днем. Для того, чтобы, ох, Такое болезненное наслаждение, будто пытаешься слезать рану в собственной душе. Такой свет, белый, долилового, режущий, как закаленная сталь, сначала сплошной поток, потом молнии, маленькие молнии вокруг его головы с золотыми рогами, с глазами, из которых сияние текло, как жидкий огонь. И я спиной почувствовал, как Питер проснулся, ощутил его ужас. Просто медовое пирожное для тех самых. И увидел улыбку демона. Оценили. Приказывай, темный государь. Прошелестел голос, который я уже слышал. Я облизнул губы. Сладко. Сказал. Хочу знать все о Роджере и королеве. Их желания, цели, пути. Они оба принадлежат той самой стороне. Так что вы должны знать в тонких частностях.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 И плевать я хотел на всякие должности. Правда. Ах ты, бродяга, — подумал я. Мне слишком приятно это слышать. Так что лучше бы ты молчал. Но если уж ты проболтался, дай тебе, Господь, по крайней мере... Нарцисс так ярко вспомнился, что четко чуть запястья не обожгли. Пусть уж лучше стрела. Дай Бог тебе быстро, чтобы понять не успел. Демон, разрази, какое близилось время! Ох и время! Поразительно, но хозяева принялись в дверь колотить. К их чести не в тот момент, когда я был занят, а позже, когда все уже стихло. Ох уж этот плебс, да еще и частный дом. смелые не ожидал. Надо было оставить еще пару скелетов снаружи, но я все-таки кивнул гвардейцу, чтобы он их впустил.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 «Ну, не забавно ли?» «Почтенный», — говорю, — «успокойтесь. Я заплачу за разгром. А страшного в этом нет. Мои обычные дела». У него щеки тряслись, как застывший вишневый мусс И руки немного не в такт. «Об «Обычные?» Я отстегнул от пояса кошелек и бросил ему. «Обычные», — говорю. «Ваш король — некромант, вы же знаете».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 «Нет, она долго ломалась. Не стоит думать о моей девке совсем уж дурно». Но ее жеребец нашел такие аргументы в пользу измены, что нежное сердце Розамунды не выдержало. В ее гостиной говорилось о моих мертвецах, моих женщинах, моих любовниках и моей врожденной порочности. И как последний довод, что я разбил бедняжке сердце, искалечил ей жизнь и обесчестил междугорье своим правлением.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 Тронутые прекрасной любовью благородного рыцаря и прекрасной дамы-плебеи еще будут орать на городских площадях корону Роджеру. Он раньше, как поется в балладах, был простым пажом. Женившись, стал он королем. Бывали же такие случаи в мировой истории. Не парочка, а воплощенная постараль Они так трогательно обсуждали судьбу Междугорья, эти голубки.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 Чтобы как-то разрешить этот вопрос, Роджер потихоньку готовил своих баронов к бою или к бунту. Но не идет же он, чтобы особенно надеяться на успех боевых действий, поэтому привлек к делу Святой Орден. Умник разослал гонцов во все монастыри и в конце концов откопал где-то старца Святой Жизни, знающего древние молитвы, по идее использующиеся против восставших из земли.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 Но в свое время они попортили мне немало проклятой крови, поэтому я решил перехватить святого человека по дороге. Убить монаха или попытаться с ним поговорить и уломать вернуться обратно в свою келью я еще не знал. Для меня было очевидно только, что к Роджеру старика подпустить нельзя. Я задержал отъезд лишь до сумерек, чтобы перекинуться через зеркало парой слов с Оскаром. Мне очень хотелось его видеть,